Луис выпил полный стакан воды, затем отправился на кухню и в ванную. Десять минут занимался упражнениями, борясь с депрессией и истощением, избегая смотреть при этом на коченеющие трупы. Обед был готов, когда он закончил. Ел он, не чувствуя вкуса, вспоминая, что когда-то и ел, и занимался, и вообще делал любое движение с дроудом, торчащим из черепа, посылая в центр наслаждения десятикратно больше по сравнению с нормальным ток. Одно время он жил с женщиной, которая тоже была электродником. Они занимались любовью под электродом, играли в военные игры, устраивали состязания в остроумии, пока она не потеряла интерес ко всему, кроме дроуда. К тому времени к Луису вернулась его прирожденная осторожность и он покинул Землю. Сейчас он думал, что нужно было покинуть этот мир раньше, чем у него появились два трупа. Что, если за ним наблюдают? Пришельцы не походили на агентов АРМ. Высокие, с мягкими мускулами, бледные от Солнца, скорее оранжевого, чем желтого цвета. Они явно были уроженцами планеты с низкой гравитацией. Вероятно, каньонцами. Они действовали не как люди а АРМ, но, тем не менее, смогли обойти его сигнализацию. Эти двое могли оказаться наемниками АРМ, а около жилища их могли ждать друзья. Луис Ву разблокировал балконную дверь и вышел наружу. Каньон был не совсем обычной планетой. Размерами он немного превосходил Марс, и всего несколько столетий назад его атмосфера была достаточно густой, чтобы поддерживать существование растений, использующих фотосинтез. В воздухе имелся кислород, но слишком мало для людей-экзинов. Примитивные местные лишайники были морозоустойчивы, а животных здесь никогда не было. Однако в кометном поясе системы имелись магнитные монополя, а на самой планете – радиоактивные элементы. Империя Кзинов завладела планетой и заселила ее с помощью куполов и компрессоров. Они назвали ее Вархейд – боеголовка. Заблизость к непобедимым мирам Перино. Тысячелетия спустя расширяющаяся империя Гзинов достигла пространства, занятого людьми. Войны между людьми и экзинами кончились задолго до рождения луисаву. Люди выиграли их все. Гзины всегда начинали атаку до того, как действительно были готовы к ней. Цивилизация на Каньоне явилась следствием Третьей войны когда человеческий мир в Вундерленд попробовал применить свое секретное оружие. Этот вундерлендский миротворец был использован лишь однажды. Собственно, это была гигантская версия обычного горнорудного инструмента-дезинтегратора, который испускал луч, уничтожавший заряды электронов. Там, куда попадал этот луч, материя внезапно обретала положительный потенциал, распадаясь при этом на отдельные атомы. Вундерленд построил и доставил в систему Вархида огромный дезинтегратор, испускавший параллельно обычному луч, подавлявший заряды протонов. Оба луча коснулись поверхности каньона в 300 милях друг от друга. Горные породы, заводы и жилища зинов мгновенно превратились в пыль, и между двумя этими точками вспыхнула чудовищная молния. Лучи вгрызлись в планету на 12 миль в глубину, залив магмой район размерами и формой, похожий на бая Калифорнии на земле, и вытянутый почти точно с востока на запад. Индустриальный комплекс зинов исчез. Несколько куполов, защищенных статическим полем, погребла под собой магма, хлынувшая из огромной раны. В результате образовалось море, окруженное отвесными скалами и, в свою очередь, окружающее длинный узкий остров. Возможно, на других человеческих мирах и сомневались, что вундерлендский миротворец закончил эту войну. Патриарха зинов было нелегко испугать. Но у самих вундерлендцев таких сомнений не возникало. После Третьей войны Вархит был аннексирован и стал каньоном. Разумеется, жизненные формы каньона пострадали от пыли, осевшей на его поверхность, и от потери воды, собравшейся в пределах собственного каньона и образовавшей море Зато внутри каньона сложились комфортабельные условия, и возникла процветающая карманная цивилизация. Жилище Луи-Саву размещалось на двенадцатом этаже, на северной стороне каньона. Когда он вышел на балкон, ночь уже покрыла тенью дно, но южная сторона была еще ярко освещена. С края каньона свисали висячие сады местных лишайников. Старые подъемники казались серебряными нитями, вставленными в камень. Трансферные кабины сделали их устаревшим средством передвижения. Но туристы еще пользовались ими, ради открывавшегося с них зрелища. Балкон выходил на пояс парков, тянущийся вниз, к центру острова. Растительность напоминала охотничьи угодья кзинов, где розовые и оранжевые цвета, смешались с привозными земными формами внизу было множество туристов людей экзинов мужские особи экзинов походили на толстых оранжевых котов разгуливающих на задних лапах однако их уши полыхали, как розовые китайские зонтики хвосты были голыми розовыми, ноги и розовыми многие руки прямыми и большими Они достигали восьми футов роста и все же старательно избегали задевать туристов людей, заботливо втягивая когти на черных кончиках пальцев, если человек проходил слишком близко. Рефлекс? Возможно. Когда-то Луис удивлялся, что заставляет их посещать мир, принадлежавший им прежде, У некоторых могли быть здесь предки, живущие в восстановленном времени куполов, похороненных под этим лавовым островом. Однажды они откопают их. Он почти ничего не сделал на каньоне, потому что электрод отнимал почти все время. Например, люди-экзины ради спортивного интереса поднимались на эти отвесные скалы. И только теперь у него появился шанс сделать это. То был один из трех маршрутов наружу. Вторым были лифты. Третьим — кабина трансфера в Лишаниковых садах. Кстати, он никогда не видел их. Затем переход по суше в скафандре, достаточно компактном, чтобы уложить его в большой портфель. На поверхности каньона имелись карьеры и плохо охраняемые заповедники для уцелевших видов лишаников. Однако большая часть планеты была бесплодным лунным ландшафтом. Осторожный человек мог незаметно посадить космический корабль и спрятать в таком месте, где его могло обнаружить только глубокое зондирование. И осторожный человек сделал это. Уже в девятнадцать лет корабль луисаву ждал его, укрытый в пещере на северном склоне горы, сложенной низкокачественными рудами. Вход в пещеру скрывался в вечной тени безвоздушной поверхности каньона. Итак, трансферные кабины, лифты или скалолазание. Один из этих путей позволит «Луисову» достичь поверхности, В этом он не сомневался. Впрочем, АРМ могла держать под наблюдением все три пути. А может, у него просто мания преследования? Как могла земная полиция найти его? Он не изменил свое лицо, волосы, образ жизни. Отказался от того, что любил больше всего. Он пользовался кроватью вместо спальной пластины. Не ел сыра, словно его делали из отравленного молока, его жилище было обставлено типовой мебелью, одежда, которую он признавал, была из дорогих натуральных тканей без всяческих оптических эффектов.